Повсюду пели песни о том, как Гутред из Нортумбрии убил в битве шестерых негодяев, хотя на самом деле враг был всего один, да и то Гутраду повезло, что его конь споткнулся. Но королям как раз и нужно быть удачливыми. Позже, когда мы вернулись в Каэр-Лигвалид, я отдал Гутраду старый шлем моего отца в награду за храбрость, и он был доволен.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 На руинах города выли собаки, и Текель повернул голову, прислушиваясь. «Кьяртон любит собак», — сказал он, — «и постоянно держит свору псов, свирепых тварей, заставляет их драться друг с другом и оставляет только сильнейших. Он устроил псарню в зале Дунхалма и использует псов для двух вещей». Текель замолчал и насмешливо посмотрел на меня. «Именно этого ты и добиваешься, да?»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 «Он продолжал повторять это с редким пылом, но я только пожал плечами и сказал, что пообещал Текелю достойную смерть, ту, что поможет ему отправиться в Вальгалу, а не в Нифалхейм. «Эдред уставился на мой амулет-молот и завизжал, что в халивер фолкленде не может быть милосердия к людям, напавшим на избранника самого Кудберта». Мы спорили с ним, стоя на склоне холма, а четверо пленников в цепях и веревках сидели на земле под охраной личной стражи Гутрода. Там же собралось множество городского люда, ожидающего решения короля. Эдред вовсю разглагольствовал перед ним, говоря, что проявление слабости подорвет авторитет Гутрода.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 Очевидно, эти монахи ходили за холмы с каким-то поручением от аббата, а теперь, вернувшись в Каэр-Лигвалид, неистово доказывали, что пленники должны умереть мучительной и позорной смертью. «Сжечь их!» — настаивал Дженберт. «Так как сами язычники сожгли множество святых! Поджарить их на адским пламенем!»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 Потому что мой друг Аббат Эдред видел сон, посланный Богом и святым Кудбертом. И когда мы оставим этот город, чтобы пересечь холмы, мы отправимся в путь с благословения Господа нашего и при содействии святого Кудберта, и обустроим лучшее на свете королевство, священное королевство, которое станет охранять магия христианства. Эдред нахмурился, услышав слово магия, но не стал протестовать.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 Эдред водрузил гроб святого в церкви, открыл крышку, и народ столпился, чтобы посмотреть на мертвеца и помолиться ему. Вульфера, архиепископа, не было в городе, но отец Хротверд все еще был там и до сих пор читал свои безумные проповеди. Он немедленно прилип к Эдреду. «Полагаю, Хротверд тоже видел надписи на стене».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 Спросил меня Гутред в первый же вечер, проведенный в Афервике. Я уже начал привыкать к этому вопросу, потому что Гутред каким-то образом убедил себя, что Альфред – король, которому стоит подражать. На сей раз Гутреда интересовало, как поступить с Эгбертом, которого нашли в королевской спальне. Его притащили в большой зал, где он упал перед Гутредом на колени и поклялся ему в верности.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 Эгберт казался старым, больным и несчастным, в то время как Гутред весь светился молодостью, здоровьем и силой. Я нашел кольчугу Эгберта и отдал ее Гутреду. Он надел ее, потому что это придавало ему царственный вид. Гутред был приветлив и великодушен со свергнутым королем. Поднял его с колен и расцеловал в обе щеки, а потом вежливо пригласил сесть рядом с собой.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 Пощадил же Альфред своего предателя-кузена после Этандуна. Оставил в живых своего племянника Этельвольда, хотя этот племянник имел больше прав на трон, чем он сам. «Он не стал бы убивать Эгберта», – вздохнул я. «Но Альфред – набожный дурак». «Он не дурак», – возразил Гутред. «Его приводит в ужас неодобрение Бога», – объяснил я. «Ну что же, этого, пожалуй, стоит бояться». «Убей Эгберта, мой господин!» — воскликнул я. «Если ты оставишь его в живых, он попытается вернуть свое королевство. К югу отсюда у Эгберта есть поместье. Он может поднять тамошних людей и отведет их к Ивару, а Ивар захочет снова видеть Эгберта на троне. Эгберт враг — враг!» «Он старик, больной и испуганный», — терпеливо отвечал Гутред. «Вот и избавь престарелого ублюдка от страданий!»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 «Ты хочешь иметь полное право хвастаться, что не только убил Уббу на морском побережье и сбросил с коня своей на белую лошадь, но и отправил короля Эофервика Эгберта в холодную могилу и убил Кьартона Жестокого». «Отозвался я». «И зарезал Эльфрика, который незаконно захватил Беббанбург». «Я рад, что не вхожу в число твоих врагов». Беспечно проговорил Гутред, потом поморщился. «Какой здесь кислый Эль». «В этих краях его делают по-другому», — объяснил я. «А что посоветовал тебе сделать Аббат Эдред?» «Разумеется, то же самое, что и Ульф. Убить Эгберта». кое кои-то веки я согласен с Эдредом». «Но Альфред не убил бы его», — твердо заявил Гутред. «Альфред — король Уэссекса», — ответил я. «Ему не угрожает Ивар, и у него нет соперника вроде Эгберта». «Но Альфред — хороший правитель».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 Лето было уже в разгаре, и каждый день я опасался увидеть людей Ивара, следующих на юг. Но вместо этого до нас дошли слухи о великой битве между Ивором и Скоттами.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 А поскольку Гутред был моим другом, я верил, что он не только поможет мне убить Кьяртена и таким образом отомстить за Рагнера-старшего, но и вернет мне мои законные земли и крепость у моря. Таковы были мои мечты тем летом.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 Священник записал письмо короля, скрепя пером по куску свежевыделанного пергамента. «С божьей помощью!» – диктовал Гутред. «Я взял королевство Нортумбрия, которое зовется теперь Халивер Фолкланд, вставил Эдред. Гутред вежливо махнул рукой, давая понять, что Виллибальд может сам решить, добавлять ли эту фразу. «Из благословления божьего я правлю этой землей мирно и справедливо».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 но они описывались, на мой взгляд, как-то очень уж легкомысленно, как будто Ивар, Яртон и Эльфрик были лишь мелкими, незначительными помехами. В послании короля Уэссекса просили молиться за Гутреда и его подданных и заверяли, что такие молитвы каждый день возносятся за него самого христианами Халивер Фолкланда. «Я должен послать Альфреду подарок», — сказал Гутред. «Как ты думаешь, что бы ему понравилось?»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 Священнику явно не хотелось произносить клятву, но он боялся моего гнева, поэтому сжал в руке маленький крест и дал торжественное обещание. А потом уехал. И у нас снова появилась армия, потому что урожай был собран и пора было двигаться на север. Гутрат отправлялся на север по трем причинам. Во-первых, чтобы найти Ивара.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 Эльфрик представлял собой еще меньшую угрозу, чем Кьяртон. «Твой дядя — король Беббонбурга», — сказал мне Гутред, когда мы маршировали на север. «Он сам себя так назвал?» — сердито спросил я. «Нет-нет, для этого у него слишком много здравого смысла. Но в действительности он и есть король. Земли Кьяртона — своего рода барьер, так ведь? Поэтому правление Эльфрика не простирается дальше Дунхолма». «Раньше мы были королями Бебенбурга, сказал я. «Да?» – удивленно спросил Гутред. «Королями Нортумбрии?» Берницы, ответил я. Гутред никогда не слышал этого названия. «Она занимала весь север Нортумбрии», – объяснил я. «А все земли вокруг Аефервика были королевством Дейра». «Потом они объединились?» – заинтересовался Гутред.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 И сейчас невест время от времени еще похищали, но с обоюдного согласия. Обычно предварительно велись переговоры с родителями. У девушки было время собрать свои пожитки, прежде чем явятся всадники. — Я тебя увезу, — пообещал я, понимая, что завариваю кашу. — Как переживет мою измену Хильда, да и Гутред посчитает, что я его предал. И все равно я запрокинул лицо Гизеллы и поцеловал ее.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 послание, которое трое чужаков принесли с севера, обошло весь наш лагерь, и те, кто только проснулся, тоже пришли к монастырю, чтобы выслушать новости и убедиться, что это правда. «Господь творит чудеса!» — кричал Хротверд толпе. Он вскарабкался по лестнице на монастырскую крышу. Несколько человек принесли пылающие факелы, и при их свете Хротверд казался огромным.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 «Славьте Господа и святых! Тиран Ивар Иварсон побежден! Он потерял всю свою армию!» И жители Халивер фолкланда которые боялись сражаться с могучим Иваром, радостно кричали, пока не охрипли, потому что самое серьезное препятствие для правления Гутрода в Нортумбрии было устранено. Он воистину мог называть себя королем, и теперь он им был. Королем Гутредом.